Глава девятая. Тимур. Распахиваю дверь, но она стопорится, будто что-то стоит за ней и мешает. Наряду с противным звоном колокольчика слышу какой-то грохот. Упираюсь ладонью в прочное стекло и толкаю сильнее, несмотря на сопротивление и скрип. С горячим пополам попадаю в автосалон. «Вызвал меня на ночь глядя», — доносится бурчание за спиной. Придержав дверь, я не могу. пропускаю Влада Аркадьевича. Молчаливым жестом указываю в сторону кабинета, а сам кашусь на стойку администратора. Специально назначил встречу в конце рабочего дня, чтобы не пересекаться с декаркой. Скоро у неё будет новый босс. Так что не вижу смысла тратить время и силы на объяснения, и не уверен, что смогу перенести ещё одну стычку с призраком. Раньше офис у тебя престижнее был. Элитное здание в центре города, не комнатушка внутри магазина. Хмыкает тесть, пытаясь меня задеть. Однако мне всё равно. Я давным-давно отказался от его аренды. Бросаю хмуро, не вдаваясь в подробности, когда именно. Не хочу будить похороненные воспоминания. Влад Аркадич резко останавливается посредине автосалона, крутит головой, озадаченно. Ничего себе, внезапно восклицает он, но я не смотрю по сторонам. Привычно погружён в свои мысли, опустив глаза в пол, делаю несколько уверенных быстрых шагов, желая скорее расправиться с задачей и уехать отсюда, но спотыкаюсь, казалось бы, на ровном месте. От ноги отлетает какой-то горшок и катится по сияющему покрытию, оставляя дорожку грязи. А это что ещё такое? мрачно выдаю, обращая внимание на свежий, к моему удивлению, цветок. Хоть жить ему осталось недолго, но всё же, откуда он здесь? Все растения давно засохли и сдохли. Ни охрана, ни бухгалтер не заботились о них, я тем более. Последний гербарий мне в голову прилетел от нового администратора, с кем я совершенно не готов сегодня встречаться. Недоуменно И заторможенно слежу, как горшок летит в сторону автомобиля, причем будто специально выбирает зону с самыми дорогими моделями и, ускорившись, со всей скоростью вмазывается в Х-5. Царапает ему фару, чудом не разбив. Однако на этом приключения не заканчиваются. В ответ срабатывает сигнализация, разносится по помещению, эхом отдается от потолка и стен. А ведь я хотел просто по-тихому забрать документы, и обсудить детали сделки, от которой Влад упорно отмахивается где-нибудь на нейтральной территории. Ты решил последнее добро разгрохать, прежде чем мне передать, смеётся тесть, глядя в моё растерянное лицо. Не знал, что у тебя тут такие джунгли. Мне нравится. Зато кислородом много, окидывает рукой помещение. Впервые за это время осматриваюсь. Обычно я в автосалоне на бегаме, чтобы подписать бумаги или с бухгалтером встретиться. «Бываю здесь очень редко, в крайних случаях, и всегда пролетаю мимо машин. Но сейчас...» — оторопело замираю. «А-а-а-а!» — произношу на выдохе. «Все вокруг в растениях. Они стоят на полу в больших горшках, украшают столик ожидания, висят на стенах. Некоторые просто сгружены в углу. Видимо, им пока не нашлось места. Оглядываюсь на заклинившую дверь. Вижу за ней катку с фикусом. Ясно, что мешало мне открыть и войти. Автосалон выглядит так, будто был заброшен десятилетиями, и природа взяла своё. Проросла побегами сквозь пол и стены, окутала и обвела помещение, победив последний очаг цивилизации в мире. Кошмар, выдаю сдавленно. Апокалипсис какой-то. Значит, ты не в курсе, кто тебе тут красоту навёл? Хлопает по плечу тести, я вздрагиваю от неожиданности. «Ну, узнаешь, поблагодари хоть, а не как обычно». «За что?» — искренне недоумеваю. «Потом вывозить всё, когда загнётся без ухода». «Или когда дикарка уволится». Кроме неё больше никто бы до такого не додумался. Сигнализация не затыкается, и дверь подсобки медленно отодвигается. «Неужели охранник очнулся?» Вопреки ожиданиям, из образовавшегося узкого проема вылетает ребенок. Мчится на нас, имитируя сигнализацию. Морщусь от теперь уже двойного писка. «Нарушители!» — возмущенно визжит он. Тормозит на полпути, оглядывается, но не обнаружив подмоги, разворачивается на 180 градусов и, поскользнувшись, летит обратно в подсобку. «Секунда!» — и малой буквально выталкивает оттуда охранника. Не спите, важно приказывает и пихает его в ноги. Тут нарушители, повторяет, тяжело дыша и немного коверкая звуки. Сильнее упирается ладошками в огромную, но бесполезную махину по имени Ваня. А тот столпом стоит, будто в пол врос, и ошаломлённо смотрит на меня. Добрый вечер, Тимур Викторович, хрипит напуганно. Добрый. Выруби. Не возмутимы чеканью. Спохватившись, Ваня направляется к гудящей машине и отключает сигнализацию. Выдыхаю с облегчением. Хотя в ушах по-прежнему стоит гул. «Уволен!» Кидай, как бы невзначай. «Э-э-э-э, погоди моими будущими сотрудниками разбрасываться!» Тянет Влад Аркадьевич, будто испытывая меня на прочность. «Познакомь лучше!» «Особенно с младшим охранником!» Подмигивает пацану. «Понятия не имею, кто это!» Хмыкаю и собираюсь продолжить путь. Здесь детям не место. Но мальчишка, задумав что-то неладное, срывается с места и бежит к нам. Воинственно так, целенаправленно, чем-то дикарку напоминает в этот момент. Не обижайте друга, вопит угрожающе, защищая бугая Ваню. Но при этом настолько смешно выглядит, что уголки губ сами невольно вверх дёргаются. Не успев затормозить, он скользит на пятках вперёд и врезается мне в ноги. «Чудище!» — задирает голову. И такой суровый, прищуренный взгляд мне посылает, что я улыбаюсь по-настоящему. «Как вас зовут, молодой человек?» — приседает Влад и руку мелкому охраннику протягивает, который, к слову, гораздо полезнее и отчаяннее старшего оказался. Не грех премию такому выплатить. Недовольно зыркую на Ваню, а он виноват и разводит руками. Бездарь. Стоило мне выпасть из дела, как всё пошло кувырком. Впрочем, скоро он станет проблемой тестя. А вот с мальчишкой надо бы разобраться. Владик, помедлив, всё-таки представляется он. Недоверчиво смотрит на ладонь тестя и пятится назад, ручки за спину убирает. Тёзка, значит, довольно подчёркивает Влад. Будем дружить? У меня есть друг, Ваня, прячется за охранника. Мама сказала его слушаться. А где мама? не унимается тесть. А я лишь слежу за ними на расстоянии, сложив руки в карманы. Это в неё-то такой зеленоглазый щёлкает его по носику, и тот настороженно морщится. Внимательней изучаю пацанчика: тёмненький, крепкий, взбитый, но юркий, и взгляд с хитринкой. Славный малый. Интересно, сколько ему? Года 3. Примерно такого возраста мог бы быть мой сын, если бы тогда всё получилось. И если бы не произошло непоправимое. Мама разукрашивает машинки, хвастается младший Влад старшему, а в глазах при этом огоньки азарта вспыхивают и пляшут радостно. Обещала меня потом взять, она заработает деньги. Расслабившись, начинает быстро тараторить, выдавая все тайны. Странно, но меня его лепет не раздражает. И хоть я не понимаю, что он имеет в виду, но слушаю терпеливо. Ухмыляюсь, когда он руками на эмоциях размахивать начинает. Отступив едва, не цепляет меня, но испуганно отскакивает. Неужели я такой страшный? Задумчиво потираю бороду и стараюсь не делать резких движений. Конечно, страшный. Сказал же малый, что чудище. Владик, ты чего выбежал? Показывается из бухгалтерии Нина Александровна. Замечает нас и рот распахивает, хватая воздух. «Извините, Тимур Викторович!» — подбегает к Владику и на руки его берет. «Ваш сын?» — кивая на мальчика. «Внук!» — одними губами отвечает, а Владик сканирует ее пристально, прислушивается. «Не с кем оставить было. Мама занята!» — многозначительно округляет глаза, и малыш соглашается. «Значит, правда!» — он контролирует каждую ее фразу. «Занята! Деньги надо!» — поясняет. Вот и пришлось взять на работу, продолжает оправдываться. Владик должен был тихо с Ваней мультики посмотреть. Мы с другом Ваней играли, стреляли в зомби, без хитрисно признаётся. А потом пришли нарушители. Пальчиком в меня тычет. Нина Александровна укоризненно на Ваню смотрит взглядом отругав похлеще, чем я словами вряд ли смог бы. Охранник тяжело вздыхает, опускает плечи. Чёрт с тобой, сижу, махнув на него рукой. «Влад Аркадьевич, давайте в кабинет. Тороплю тесте». Напоследок, скользнув взглядом по Владику, ускоряю шаг. В пару секунд оказываюсь возле двери. Запираемся у меня. Разбираем бумаги. Я пытаюсь и сам всё вспомнить, и тестью объяснить, что к чему. Но он словно и не пытается вникнуть. Устаю спустя час после бестолковых повторов. «Дома, в тишине, ещё раз полистаешь». Отдаю ему все бумаги, а он кривится. «Появятся вопросы? Звоните. На днях заедем в автосервис. И заодно с Бересневым тебя познакомлю». Влад вопросительно изгибает бровь. «Партнер, которому часть бизнеса принадлежит. Я же говорил. Раз сто!» Произношу ровно, хотя внутри буря поднимается. «А-а-а!» — бьет себя по лбу. «Тот самый, кому ты отдал успешное дело за копейки?» Подкалывает меня. «Именно!» и ведёт он его отлично, осякая его, предупреждая дальнейшие шутки. Ни секунды не пожалел, что поступил так. Бери с него. На тот момент были необходимы деньги, чтобы обеспечить большую семью. Его дочь как раз родила тройняшек без мужа. В общем, бере с него, нужнее бизнес был, чем мне, ходячему трупу. Поехали. Не хочу находиться здесь больше, выдаю честно. Зря. Клин клином начинает получать Но я шагаю прочь из кабинета. Чушь, бурчу себе под нос. В холле мальчишку уже не наблюдаю, хотя Ваня и Нина Александровна на месте. Первый на ночном дежурстве, а вторая как раз собирается домой. А где? зачем-то спрашиваю. Наклоняюсь и поднимаю с пола забытую Владиком машинку, маленький любитель транспорта. Мама забрала, суматошно отвечает бухгалтер и сама спешит сбежать. прокрутив игрушку в руке, аккуратно кладу её на стойку администрации. Зависаю здесь на несколько мгновений, но будто разозлившись на самого себя, ударяю кулаком по чистой гладкой поверхности и выхожу на улицу, где в синем ниссане меня ждёт Андрей. Губами шевелюсь, чтобы завести беседу, но я не в настроении. Поднимаю ладонь, затыкая его и указываю на дорогу. Поехали домой. в одиночество и пустоту как обычно